Серж. Дежурный на выход с вещами. По лундра, спасите наши души. Смех, топот ног. Я разбудил крепко спящего на верхней койке Валерия, и в одном белье выскочил в кают-компанию. Здесь в окружении полуодетых товарищей стоял Гераф Ларидов и размахивал радиограммой. Сенсация века. Только в нашей газете. Спешите купить нашу газету. Новость действительно умопомрачительная. Через часа через 2 к нам в гости прилетят американцы, и не простые, так называемые средние американцы, а конгрессмены Соединённых Штатов Америки. Но положим сенатора Фулбрайта среди них нет, равно как Теда Кеннеди и Губерта Хемфри. А есть не столь широко известные их коллеги: Джеймс Охара, демократ от Мичигана, Джон Олд, республиканец от Вайоминга, Уильям Маккалуч, республиканец от Огайо, Джерри Петтис от Калифорнии и Олли от Пенсильвании. Вместе с ними прилетает начальник американской антарктической экспедиции адмирал Уэлч. Шеф программы антарктических исследований Томас Стоунс и журналист Джеральд Дьюпи. Мы схватились за головы и бросились одеваться. Человек, мой смокинг личному составу выглядеть кэшки и надрает до блеска умты. Дежурный, срочно заказать по телефону корзину цветов. Дима Марценюк, парикмахер-самоучка, открыл в холле салон и начал запись клиентов. Обернувшись в простыню, в кресло плюхнулся Коля Валюшкин. Обалванивай скоรสным методом. Родная мать не узнает, обнадёжил Дима и, скорчив страшную мину, запустил в бойную шевелюру клиента свой электрический агрегат. Ульев Как будет по-английски? Сэр, вы играете в чечево. Ребята, забыл в мирном лакированные штиблеты, бегу за такси. Василий Семёнович призвал свой легкомысленный коллектив к порядку и объявил орал по уборке помещения. Заниматься с утра чёрной работой никому не хотелось. Не красная изба углами, а красна пирогами то сказал фольклор рядовому фольклору наряд вне очереди. Шутки шутками, а прибрать пришлось по-настоящему. Ведь прилетают, как задумчиво сказал Ельциновский, гости не из тех, кого можно запросто хлопнуть по плечу и спросить: "Прогладался не боясь, как собака?" И ответственный за санитарное состояние станции док отправился злодействовать по комнатам только и слышилось начистить пол чтобы я в него смотрелся как в зеркало убрать со стола окурок и сменить на волочку снять ковбойку с лампочки это теперь модно у них в капитолии люстры такие из ковбойок едва успели прибраться как послышался гул моторов Успевшие одеться высыпали из дома встречать. На полосу садился огромный реактивный самолёт типа Геркулес с опознавательными знаками Соединённых Штатов Америки. Из открытой двери выглянул весёлый негр, подмигнул нам и закрепил трап, по которому один за другим начали спускаться высокие гости. Опережая всех, к нам быстро шёл моложавый конгрессмен приветственно помахивая руками. «Гуд морнинг, сэр!» вежливо рявкнул один из нас на чистом английском языке. «Какой я к черту, сэр!» завопил конгрессмен и чуть не прослезился. «Здорово, братцы! Умоляю, скажите что-нибудь по-русски, хоть выругайтесь! Сил нет, как соскучился!» И бросился в наше объятие. Это был Сергей Мехков, Глициолог из Москвы, зимующий на мак Мёрда в порядке научного обмена, на Майкла Мейша четыре дня назад, улетевшего в Мирный. Сергей бил нас по спинам, целовал в подшлемнике и прямо-таки светился от счастья. Но даже в такую волнующую минуту он успел шепнуть нам предупреждение. «Готовьтесь к тому...» что не будут выпрашивать у вас шапки-унты и каешки. В самом деле, американцы были одеты явно не по сезону. Какие-то куртки на рыбьем меху, высокие ботинки, спортивные кепи. Да в таком обмундировании в Антарктиде не погуляешь. Дороже от холода и задыхаясь. Воздух-то у нас выдавался по восточной норме. Гости ускорили шаг и устремились в кают-компанию. Здесь их встречали представители общественности, учтиво шаркая унтами и произнося заранее вызубренное слово welcome, что в переводе означает добро пожаловать. И how do you do? чего можно было и не спрашивать, так как ответ был написан на уже заметно посиневших лицах наших гостей. Особенной изысканностью манер блеснул Тимур Григорошвили, который в рукопожатии вкладывал столько радушия и экспрессии, что пострадавшие долго ещё дули потом на своя немевшая ладони. Выяснилось, что конгрессмены прибыли в Антарктиду для знакомства с жизнью американских полярных станций. Но, ну, опролетая из Мак-Мёрдо на Южный полюс, где расположена станция Амундсена-Скотта, они не могли устоять против такого искушения засвидетельствовать печатями и автографами свое посещение полюса холода и геомагнитного полюса Земли. У нашего почмейстера Геры Флоридова распухла рука. С такой пулемётной скоростью ему пришлось хлопать печатью. Впрочем, досталось и всем нам. За 3 часа мы раздали столько автографов, сколько Софи Лорен и Элизабет Тейлор наверняка не разбрасывали за целый сезон. Что ж, конгрессмены тоже люди, со свойственными людям слабостями разве неприятно прогуливаясь в кулуарах капитолия обронить между прочим вся такую небрежность а когда я был на станции Восток где кстати говоря зарегистрирован абсолютный мировой рекорд холода набрав запас печатей и автографов гости успокоились и уселись за стол По предложению Сидорова был приглашён и экипаж Геркулеса, наполовину состоявший из белозубых и весёлых негров, которые сразу же повели себя так непринуждённо, словно всю жизнь только и делали, что сидели за одним столом с конгрессменами. Хохотали, хлопали нас и друг друга по плечам и притихли только после того, как командир корабля пригвоздил их к месту грозным взглядом пан По поляртической традиции, высокие встречающиеся стороны политических вопросов не поднимали. Но когда один из присутствующих провозгласил тост, чтобы отношения между нашими странами были такими же сердечными, как между советскими и американскими полярниками, зааплодировали и выпили все, даже не пьющие. А потом, как и предсказывал Сергей Мехков, «Началась отчаянная атака на наше обмундирование. Общеизвестно, что русские в Антарктиде одеты лучше всех других. Мех у нас натуральный, добротный, без обмана. Чилийцы, американцы и японцы, с которыми я встретился впоследствии, почему-то предпочитают синтетику. Она, конечно, легче, изящнее». Но греет чуть лучше, чем наброшенная на обнажённый плечи красавицы газовая косынка. Поэтому многие иностранные полярники в Антарктиде, вечно простуженные и при встречах не скрывают своего желания заполучить наше обмундирование. Особенно шапки, потому, наверное, что уши полярников, как и всех прочих людей, обмораживаются в первую очередь. «О, вери, вери найс!» — восторгались американцы, примеряя у зеркала наши шапки. «Очень хорошо!» У меня сохранилась фотография. На фоне кают-компании, над которой развиваются советские и американские флаги, веселая после застолья толпа людей. Рядом со мной стоит конгрессмен. На нем чья-то каэшка второго срока службы и классический российский триух, в котором, как поклялся его счастливый владелец, он появится на первом же заседании конгресса. С другой стороны, стоит Джеральд Дьюпи, мой коллега, молодой журналист из Сан-Франциско. В задуманной им книге об Антарктиде, главе о Востоке, предназначается роль Пикенд и Зюменки. С помощью своего скромного запаса английских слов и разрываемого на части Валерия Ульева я как мог удовлетворил любознательность коллеги, и мы пообещали прислать друг другу будущие книжки. Обещания были скреплены скромными подарками. К величайшему сожалению, я вынужден был игнорировать пламенные взгляды, которые Джеральд бросал на мою шапку. Свои уши как-то ближе к телу, роднее. Не смогли мы удовлетворить и некоторые другие запросы наших гостей. Так в качестве сувениров американцы пытались выпросить термометры с метеоплощадки, фиксировавшие космически низкие температуры. Но в этом Сидоров тактично отказал. Пришлось присматривать и за Тимуром, который в полу-кавказского гостеприимства готов был раздарить всю свою одежду и остаться в одном белье. Расставались мы, довольные друг другом. Адмирал Уэлч, не раз бывавший на Востоке, подарил нам огромный 20-килограммовый арбуз, съеденный с неслыханным энтузиазмом, и ящик персиков. Но главный сюрприз был впереди. Можете представить себе мою радость, когда перед посадкой в самолёт адмирал пригласил Василия Семёновича и меня нанести ответный визит на станцию Макмёрдо и Южный полюс. Вместо того, чтобы сдержанно поблагодарить адмирала, подумаешь, Южный полюс, не видали мы полюсов? Я с такой прытью зарал большое спасибо. Что всем стало ясно, дипломатой из этого человека не получится. Сэр Уэлч улыбнулся уголками губ и откланился. Подброшенный мощными ракетными ускорителями, Геркулес почти без разбега взмыл в воздух, унося с собой адмирала, гипоксированных конгрессменов и Сергея Мехкова, облегчившего свою истрадавшуюся душу трёхчасовым общением с земляками